Глава одиннадцатая. Милосердие для ворона. Степан косился на Бурова, тому все еще было неважно. Волк сердился на свою слабость, глаза вспыхивали опасным желтым огнем, он встряхивался, но его снова побарывало головокружение, ощутимо качало. «Друг мой Бурый, надо родиться котом-баюном, чтобы, так сказать, сухим выходить из тумана». Хвастливо надулся Баюн и тут же присел от удара крылом Жаруси между ушей. «Ай, ну что ты творишь?» Хочу напомнить кое-что некоторым, которых пришлось сушить и проветривать на весу, и все потому, что они упали в озеро, не заметили его, так сказать. Оно ж маленькое тут такое». Байон тут же надулся, распушился и оскорбленно шипел якобы про себя. «Какая бесцеремонность и франье. Я просто ступился из-за камушка!» Катерина не выдержала и при очередной попытке волка доказать, что он в полном порядке, попросту села рядом. Теперь она гладила Бурова по голове, уложенной ей на колени. Собственно, только это и мирило волка с его омерзительным состоянием. Шум и оглушительное ржание морских коней, приземлившихся на поляну, заставил волка приоткрыть глаза. «Хозяйка, ты прыгнала туман! Мы так и знали! А мы? Мы нашли Ягишин, и это было так весело!» Прибой и Буревест отбили копытами какой-то залихватский ритм на поваленном дубе, отчего он рассыпался в труху, а Волногон почтительно доложил. «Мы загнали их в горы под водопады, и ступо разбилось о камни!» «Да ну!» Байон тут же забыл о том, что он на что-то там сердился. «А дальше?» Они вылетели на метлах и сделали попытку нам навредить. Волногон не выдержал роли сдержанного старшего брата и выполнил головокружительный кульбит. «Это было смешно! Мы снова загнали их в водопады, и метлы у них тоже сломались!» «Да, хозяйка, у них все такое непрочное!» – озабоченно покачал головой Буревест. «Только дернешь зубами, они сразу почему-то ломаются!» Степан и Кир уже валялись, хватаясь за животы от смеха. боюн сдавленно фыркал, жаруся заливалась золотистым колокольчиком. Катерина держалась изо всех сил, и то исключительно потому, что к ней за полчаса до этого уже долетел Ярик и все на ухо доложил. «Да, мы знаем, что ты не любишь, чтобы мы очень уж увлекались, и решили им помочь», — покивал головой прибой. «Черная грева взмыла и опала, словно пламя. И помогли». Катерина покосилась на Бурова, которому явно стало гораздо лучше от приступа веселья. «Да, мы спасли их из водопада. Они там плавали-плавали, ну, мы и спасли». «А они живы-то потом остались?» — едва выговорил боюн трясущийся от беззвучного смеха. «Да, что им станется? Подумаешь, зубами их за гривы достали!» — проговорился Прибой, очень стараясь выглядеть примерным и правильным морским конем. Степан закрыл рот ладонями и укатился под кусты. Кир как раз посерьезнел. Он переживал тот редкий момент, когда человек ощущает, что справедливость есть, и она явно восторжествовала. «Хозяйка, только мы не нашли вороновичей. Нет, мы искали». Волногон, зависнув в воздухе и поджав под себя передние копыта, старательно изобразил, как именно искали. По всему выходило, что была остановлена и осмотрена каждая пролетающая мимо муха. «Только они закрылись в крепости и не вылетают. Прикажешь разбить крепость?» «Нет, пожалуй, как-нибудь в другой раз». Катерина немного обнадежила коней, и они унеслись в озеро немного искупаться и посмотреть, нет ли здесь русалок или хотя бы водяных, чтобы продолжить веселье. «Это феерично!» Степан, отсмеявшись, вылез из-под кустов и, отряхиваясь, одобрительно проводил взглядом водяные смерчи, которые подняли кони. Сивка, воронко и вихрь немного поколебались, но все-таки тоже решили присоединиться к забаве. «Фух, как же я перепугалась в этот раз!» Катя даже глаза прикрыла. «Ты мне вот что скажи. Ворон тебя не обидел?» Волк уже полностью пришел в себя и внимательно вглядывался в лицо названной сестры. Репутацию ворона Вороновича знала все лукоморье. «Нет, что ты. Это я его обидела, по-моему». Невесело рассмеялась Катерина. «А где он, кстати? Как же это он отсиживается в крепости? По моим расчетам, он бы тут уже давно должен был бы быть и кидаться на нас почем зря». Жаруся прилетела и устроилась на ветке прямо перед Катиным лицом. «Он больше не летает» ответила Катя, пожав плечами. Она уже успела посмотреть в зеркальце и уточнить, как дела у Ворона. Он выбрался по каким-то тайным переходам на противоположный от крепости склон горы и, стоя там над пропастью на уступе, кричал так, словно его пытали. Отчаяние, которое было на его лице, вызвало у Катерины какое-то смутное чувство вины. Да, понятно, что выхода у нее не было, но как же жаль, что вышло именно так. Катя знала, как это, когда ты летишь». По-настоящему летишь. Но у нее-то это не было врожденным качеством. Это подарок лебединой кувшинки. И то ей бы не хотелось этого лишиться. А ворону это и вообще невыносимо. Всем, конечно, тут же захотелось узнать подробности. Екатерина все рассказала. А с учетом кучи заданных вопросов, еще и гораздо подробнее, чем ей хотелось. «Ну, радость моя, это просто замечательно!» Баюн просто радовался. На ворона он очень просто отчаянно сердился, никакого сочувствия к нему не испытывал и даже не собирался испытывать. Зато Жаруся на Катерину пристально посмотрела и тут же предложила немного проветриться. «Куда?» – взвыл Бурый, но взлететь у него пока не вышло. А Жаруся так оскорбилась от его якобы недоверия, что он благоразумно закрыл пасть, да и глаза заодно. «Надо же все-таки окончательно оклематься!» Баюнка Крепей пристал к Киру и Степану, выпытывая подробности того, как Катя будила сказку, а Ярик на всякий случай решил полететь за хозяйкой. — Странное дело, человечишка. Слабая, как мышь, а остановила ворона. Он уважительно кружился в стороне. — Катюша, что-то ты не весела. Что не так, девочка? Жаруся, как ни странно, туман перенесла без последствий и была в полном порядке, как только проснулась. — Ты только не ругайся. Мне кажется, что нельзя его так оставлять. «Я не думаю ругаться», — рассмеялась Жаруся. «И полагаю, что ты права. А как быть?» «Он же, наверное, меня дико ненавидит», — протянула Катерина. «Я вот опасаюсь, если я ему верну его способность, он меня сразу же убить попытается». «Нет, это вряд ли. Ненавидит он сейчас прежде всего себя, потому что оказался в проигрыше. Он окажется перед тобой в долгу, если ты ему вернешь крылья. Напасть на тебя сразу же не позволит его честь. Они там со своими понятиями. К тому же я буду рядом, а так...» Как бы он вниз с горы не бросился. Ну что, попробуем? Ай, где наша не пропадала? Давай. Катерина удивилась, как у нее стремительно улучшилось настроение. Жаруся облетела гору, и они обе увидели ворона на краю скалы. Вытянувшись в струнку, он распахнул руки, словно крылья, и чуть качнулся вперед. Жаруся разжала коготки, и пока Катерина мягко опускалась на горный склон, жар-птица успела поймать ворона за плечи в последний момент и перенести его подальше от края. «Нет, отпусти меня! Я хочу хоть напоследок взлететь, пусть даже вниз!» — крикнул ворон. «Какая тебе разница, как я умру? Подари мне эту милость!» «Ты бы глупости не болтал!» — Жаруся тряхнула ворона и поставила его перед сказочницей. «Вот, пожалуйста, какие мы с тобой умницы!» «Все правильно поняли. Он полететь решил, видите ли?» «Молю тебя! Ты же тоже птица! Ты должна меня понять!» Ворон тяжело повернул голову к жарусе Катерина очень удивилась, куда делся высокомерный и самоуверенный тип. «Да что ты мне умоляешь? Кто тебя крыльев лишил, того и проси!» Жаруся насмешливо пошуршала перьями. Ворон явно сделал над собой усилие и повернулся к Катерине. «Сказочница, я... я прошу тебя, смилуйся и разреши мне уйти!» Он мотнул головой в сторону пропасти. «Я признаю, что ты можешь решить мою судьбу, как пожелаешь, но ты, говорят, не жестоко. Вряд ли тебе доставят радость мои пытки!» «Это уж точно», — хихикнула Жаруся, уловив выражение лица Катерины. Ворон упорно смотрел себе под ноги. «Да, ты прав. Мне совершенно не нужны пытки или что-то там еще», — Катерина вздохнула. Она пыталась поймать нужную мелодию. «Тогда отпусти!» — Ворон снова покосился на обрыв. «Сначала ответь мне на один вопрос. Скажи, а откуда у тебя такая идея возникла меня украсть?» Рыжая Ягишна прилетела и сказала, что мать ее хочет предложить мне невесту-сказочницу. И только тут до ворона начало доходить, кто именно виновен в том, что произошло, и что финист ее позовет. «Да, я-то думала, что ты умнее», — Жаруся покачала головой, глядя, как ворон схватился за голову. «Или я бы похитил сказочницу и, как обещал, на время передал бы ее еге. Она же знает, что я всегда делаю, что обещаю». «Поклялся передать, чтобы очистить ее земли на юге, и сделал бы это, а потом бы никогда сказочницу бы мне не отдали. Или меня бы убили спутники-сказочницы, а яга захватила бы мою крепость и царство. Она не просто так у меня записи сказок выпросила. Хотела знать, на какие владения, если что, может рассчитывать. Да еще и злилась на меня. Она же мне уже лет двести свою дочурку сватает, а я с такой близко связываться не хотел. О, как же я попал!» Он медленно поднял взгляд на Катерину. «Да, я попался, как последний глупец. Но скажи, могу ли я...» Он покосился на обрыв. «Иди», — Катерина кивнула. Она, наконец, уловила нужное настроение, и слова, которые она искала, сложились как положено. Жаруся удивленно глянула на свою девочку, но вопроса не задала. Она-то, в отличие от всяких лохматых, отлично ее понимала и доверяла. Ворон приложил руки к груди в знак благодарности и быстро зашагал к обрыву, а там, не останавливаясь, шагнул к самому краю, раскинул руки и... Руки крыльями станут вновь, словно ветра услышат зов, и не будет тебя держать притяжение земных оков. Ветер перья переберет, зашумит, унесет в облака. Вороново крыло поёт, будет песня его легка. Он застыл, словно ему в спину донеслись не слова, а стрелы, а потом вдруг осознал, что его руки стали крыльями, оттолкнулся и кинулся, но не вниз, а вверх. «Да, он полетел, и даже не вниз», – Жаруся одобрительно кивнула. Они обе наблюдали, как ворон летает. Он то поднимался на немыслимую высоту, то камнем падал вниз, то парил, почти не двигаясь. Наконец, он опустился на камне неподалеку от Катерины, неохотно обернулся человеком и изумленно посмотрел на сказочницу. «Почему?» «Нельзя отбирать самое дорогое», – пожала плечами Катерина. «Как ему еще объяснить?» «Даже у врага». «Да, мне говорили верно. Ты и правда совсем не жестока». Ворон на миг склонил голову. «Что я могу для тебя сделать? Не нападать на меня и моих близких?» «Нет, конечно, нет». Ворон все еще пытался уяснить, что он жив и может летать. Согласился очень легко. «Да, кстати, прошу Финиста тоже не трогать». Катерина позавидовала Жаруси, которая скрылась у нее за спиной, и там хихикала, увидев, как перекосилось лицо ворона, но он с достоинством поклонился. Клянусь, хоть и очень трудно. Вот и хорошо. Прощай. Катерина, если честно, уже просто мечтала отдохнуть и никаких черных птиц не видеть минимум месяц, даже невинных дроздов и галок. Позволь тебя проводить. Ворон как раз вспомнил, что у него тут вообще-то владение, и негоже вот так отпускать сказочницу. Гости вроде как. «Ворон, тебя там сожрут», — покивала головой Жаруся. «Волк как раз в себя пришел, мечтает тебе голову откусить. А там и кроме волка желающих хватает. Не нарывайся». Задерживаться у Врановой гряды ни у кого желания не было, и все как можно скорее вернулись в дуб. Катерина рассказала, что Ворон снова летает, и это ее решение поняли не все. «Нет, я не понимаю. Зачем? Зачем она это сделала?» — возмущался Степан. «Почему вернула ему крылья?» «Наверное, потому что пожалела», — вздохнул Баюн, который, заявив, что ему надо восстановить вес и поправить здоровье, перешел на шестиразовое питание. «Пожалела? Да он же злодей!» — подключился сердитый Кир. «Ну, видишь ли, мы тут практически все изначально были не очень-то добродушными. Я вот, например, когда-то тоже... Ну, всякое бывало». Кот задумчиво рассматривал свои когти, блеснувшие стальным блеском. «Волк опять же хищник». Да и Сивка, если что, очень даже серьезная личность. Про Жарусю я вообще молчу, слышит мне ровен час, уй, лучше не рисковать. Понимаешь, есть герои по натуре своей злобные, нечисть. Вот Кощая, например, никто не сделает добрым, понимающим, сочувствующим. Это же касается и других такого же рода, от мавок до упырей. А есть такие, ну, просто дикие, навсегда или пока, это уж как повезет. Почти все сказочные животные были такие, кроме оборотней, эти нечисть. Вот тех же морских коней взять. Жуткие, жуткие создания на самом-то деле. Но я не исключаю, что если они еще с Катериной пообщаются, то могут сильно измениться. — Она их приручает, что ли? — удивился Степан. — Скорее, согревает, — мягко поправил Баюн. Кир вспомнил свой разговор с Буром, который произошел после того, как они с Катькой стали братом и сестрой, и глубоко задумался. — Согреваешься там, где тепло. «Именно. Вообще то, что Катя сделала с вороном, можно было бы назвать гениальным, если бы это было дипломатическим расчетом. Он же собирался кинуться со скалы, но за него мстили бы сыновья. Они пока совсем без царя в голове, бед бы понатворили море. А ведь могли бы мстить не только Катюше, а вообще людям». «Кот, я не понял, а сейчас это не гениально? Ты как-то так странно сказал?» – удивился Степан. «Она же ничего не просчитывала!» – Кот усмехнулся в усы просто пожалела. Сама. И это в тысячу раз дороже, чем расчет». «Ну, хорошо, хоть что теперь ворона можно не опасаться», — вздохнул Кир. но ну, его его-то как раз лучше опасаться», — пофыркал Баюн. «Погоди, так он же пообещал», — возмутились мальчишки. «Ой-ой, современные люди, а такие наивные», — ухмыльнулся Баюн. «У ворона принципы гибкие. Как бы это... Он своему слову полный хозяин. Слово дал, слово взял. Напрямую он, конечно, нападать не рискнет, а вот сынкам намекнуть да посмотреть в другую сторону, чтобы не заметить, когда они сказочницу полетят добывать, для ворона совсем даже не зазорно. Или слуг отправить, а потом сказать, что они его не так поняли, и, конечно, будет им наказание». «Ага, а сказочница где-то в пути потерялась, и он ворон, и понятия не имеет, куда там она делась». «Вот тварь!» – высказался Степан. «Ну, есть такое. Беспринципный очень, и всегда таким был». «Тогда все-таки лучше, чтобы Катька его не останавливала. Пусть бы сверзился, и все!» – буркнул Кир. «Но это же лукоморье, и как лучше мы потом узнаем», – пообещал Баюн. Катя в это время и понятия не имела о том, что она что-то там хорошее сделала, или наоборот, нехорошее – Она как раз раздумывала, что вообще-то дешево отделалась. Думалась довольно лениво, потому что валялась Катерина в постели и выполняла предписание Баюна. «Радость моя! Ты выглядишь как голодный, тощий, бездомный котенок. Жалкий вид между нами. Так что спать, отдыхать, валяться и есть. Брысь в постель!» «Спать, спать! Я что, медведь по зиме?» Катерина не выдержала, оделась, подсела к столу с зеркальцем в руках и попросила показать ей поочередно братьев-царевичей Валеслава и Андрея. Валеслав был с отцом и рассказывал о том, что брат совсем помешался. Настолько, что его не узнал, а шейную львиную гривну, ему на совершеннолетие подаренную, об землю швырнул. А сам Андрей в это время метался на острове и действительно выглядел совершенно сумасшедшим. Стонал что-то о неждании, который непременно должен увидеть, иначе погибнет. «Ой, мы же лодку забрали! А он плавать-то умеет? Еды у него там нет. Хотя, по-моему, ему не столько еда нужна, сколько какое-нибудь успокоительное лекарство», – расстроилась Катерина. Царевич выглядел, мягко говоря, не очень здравомыслящим человеком. «Так, а это как там ее нежданно?» Зеркальце отразило черноволосую черноглазую девушку, поспешно и нервно оглядывающуюся, доторопливо да уходящую от той самой маленькой деревушки, которую Катя видела в тумане. «Куда же он подевался-то?» «Пока зели действует, никуда он от меня не денется. Найти бы только этого дурковатого», – бормотала она. «Если новое не выпьет, может, и очухается». «А, значит, все-таки опоила». Катерина зависла над зеркальцем, как кот над мышиной норой. «Наверное, оно и неплохо, что он на острове этом застрял». «Главное, чтобы красавица-то его не нашла. Поголодает, конечно, зато в голове прояснится». Она быстренько убрала зеркальце и отправилась к Баюну за советом, но только открыла дверь, как обнаружила под ней Бурова. «И куда это ты? Тебе чего велено? Отдыхать?» «Не ворчи, пожалуйста, мне бы с котиком поговорить». Катерина обняла волка за шею, и ворчание тут же стало настолько тихим, что можно сказать, что и вовсе исчезло. «Веревки ты из меня вьешь», — вздохнул Бурый. «Пошли, оторвем его от стола». Баюн от стола отрываться не хотел ни в какую, «Зачем? Я и тудочке все могу. А что ты хотела?» Любопытство даже у обычных котов, как правило, беспредельно. А уж сказочные, тем более, обожают везде нос сунуть. «Видишь ли, мы с Киром и Степаном лодку свистнули у младшего тамошнего царевича. Случайно так получилось. И он там остался. А нежданно девица его царевича разыскивает, чтобы отвар какой-то дать. Бормочет, что если он его не выпьет, то в себя придет». «Да ты что!» Байон, услышав такие новости, даже от рыбы отвлекся. «А ну-ка, ну-ка!» Баюн небрежно полизал лапу, пододвинул к себе зеркало и презрительно фыркнул на возмущенного Бурова. Волк никогда не понимал, как можно грязными лапами что-то брать. «Как интересно получается! Девица опаивает царевича и легко управляет им, ведь он долго не может без ее общества. Зелье внушает ему, что он погибнет без своей нежданы!» «Что же это за зелье такое?» — с опаской спросил Кир. И если вкратце, то в классическом исполнении оно типа наркотика. Сначала человеку просто нравится быть с кем-то, давшим ему зелье, потом это становится необходимо, а потом он не понимает, как можно жить без этого человека. Покачал головой боюн Вот и царевичу кажется, что без безнежданный весь мир рухнет. Только вот зелье это надо пить постоянно. А не проще было его опоить приворотным, недоумевал Степан. Проще, конечно, только приворотные умеют готовить очень и очень немногие, к счастью. И составные части редкие, не всегда попадаются, и стоит оно очень прилично. Прямо скажем, очень много золота надо, чтобы его купить. А у Неждана таких денег никогда и не было. Царевич подвернулся неожиданно, вот что было под рукой, то и налила. Она, как я понял, эту гадость подливала тем, кого уводила потом к отцу на прокорм. Видимо, потом она не рискнула средства менять. «Если зелье попадает на другое зелье, можно или отравить, или получить совсем не тот результат, который ждешь. Чтобы воспользоваться чем-то иным, надо было, чтобы он совсем пришел в себя, а тогда он может сбежать». «И что теперь?» Киру даже как-то жалко стало несчастного царевича. «Напрасно, кстати!» Байон благожелательно пошевелил усами, глядя на Кира. «Он ведь вначале запросто мог от девки уйти. Да видишь, пообщаться ему хотелось, он же младший». «Царем стать шансов немного, почитают его совсем не так, как брата. А эта хитрюга уж так ему пела, какой он, ах, какой! Что попал он на этот крючок, как рыба, пойманная на жирного червяка. Вот и наведался снова и снова получил метка, а тогда уже труднее вырваться. Так что сам выбрал, сам получил». «Опять мысли читаешь?» — хмуро глянул Кир и отодвинулся от кота подальше. «А ты мысленно не вопи!» — посоветовал Баюн а ту такую жалостливой. С чего бы? Ну, так вот поневоле подумаешь, что ничего страшного-то он не делал. Девушка понравилась, промямлил Кир. Ну ты, чудак, был-то он там по делу, искал, от чего люди пропадают, а вместо этого вдарила ему с девкой побазарить, да лезть о себе послушать. А он ведь ехал-то как воин. буры легкомыслия ни в каком виде не одобрял. Вот и вел бы себя как воин. «Да, вот тут и прав, конечно. Старшему она тоже глазки строила и глядела умильно, словно такой трогательный доверчивый олененок. Старшего царевича-то поймать — это ж мечта!» — покивал Баюн. «Только Валеславу это все ни к чему было. У него невеста умница да красавица, он и не глянул. А младший, у которого, кстати, тоже невеста имелась, сразу повелся, вот и оказался в беде». «Так, может, оставить его на том острове и дело с концом? Оклемается же когда-нибудь?» — предложил Степан. «Можно было бы, конечно, только вот слишком близко озеро от деревеньки одной замечательной, а у упырей слух да нюх отличные, если найдут первыми, слопают, если нежданно отыщет, а поет». Баюн снова взялся за рыбу. «А разве помогать мы не будем?» – удивился Кир. «Это как Катюша решит», – кивнул Баюн. «Мне так без разницы, если человек не головой думает, о чем-то другим, что с ним сделаешь? Не тут попадется, так в другом месте». Он потянулся за рыбой, хитро покосившись на задумчивую Катерину. «Кот, ну что я могу решить? Наверное, надо к царю ехать. Как его там зовут?» «Царь Кирилл. Тезка нашего Кира». Меун довольно кивнул. «Надо ехать, как ни крути. Не справятся они там сами».